которому нас следующее утро должны были идти влево Между тем не было возможности миновать этих укреплений или обойти их стороной. На одной стороне горы протекала река, а с другой укрепленный холм владычествовал над дорогой, которой должны были спуститься пираты со всем своим багажом. Всю окрестную сторону составлял непроходимый лес, наполненный скалами, пропастями и болотами без всякого следы или тропы. Однако флибустьеры предпочли меньшую опасность — пробраться через лес. Не имея никакой надежды отделаться без битвы, пираты решились, по крайней мере, пройти в тыл испанцев и неожиданно напасть на них в самих укреплениях. Это могло быть, однако, исполнится, если бы флибустьеры оставив все свои вещи, с одним оружием решились взобраться поодиночке на горы и отвесные скалы. Но это средство было единодушно отвергнуто, потому что оставление своего имущества было всегда для флюбустиеров самым неприятным и ненавистным делом. Поэтому необходимо было в этом решительном деле еще уменьшить и так незначительное число бойцов, потому что трехсотенный отряд испанцев все еще следовал за пиратами и наблюдал все их движения. Надо было сколько возможно обезопасить лагерь. Вот как распорядились флюбустиеры. Багаж лошадей, больных, пленных, словом, все оставили на месте привала под прикрытием восьмидесяти флебусьеров, чтобы обмануть неприятелей, находившихся впереди и в тылу. Ночью должно было зажигать огни, бить тревогу, часовым велено было беспрестанно перекликаться и по временам стрелять из ружей. Удачным расположением багажа четырехугольником устроили настоящий Вагенбург в котором лошади, больные, раненые пленные были расположены в определенных местах. Все это было исполнено с величайшей поспешностью, потому что уже наступали сумерки. Кончив все распоряжения, флибустьеры стали ждать ночи, чтобы пуститься в путь. Вследствие донесения посланного для рекогносцировки смертливого пирата, они составили план маршрута. Перед выступлением прочли общую молитву, но тихо, чтобы испанцы не слыхали шума. Вскоре потом раздались громогласные молитвы и духовные песни испанцев, которые в честь святых сопровождали их пушечной и ружейной пальбой. Флебусьеры выступили. Между тем в числе двухсот человек им стоило невообразимых трудов пробиваться в темноте через лес, взбираться на скалы и потом спускаться вниз. почему они должны были то ползти на колени, то скользить вдоль отвесных скал, то перескакивать через пропасти. Наконец все собрались на вершине горы, и увидели испанские укрепления влево от себя, но гораздо ниже своего поста. Наступил день. Труднейшие, и в предприятии было исполнено, но флибустьеры все еще не достигли цели. Однако им благоприятствовал густой туман, так что можно было надеяться быть открытыми слишком поздно. Но тот же туман увеличивал опасность их положения, потому что препятствовал им видеть направление, по которому должно было идти далее. Вдруг под ними раздались шаги патруля и послужили им путеводной нитью. Вскоре услышали они и громогласную утреннюю молитву испанцев, и по гулу голосов наткнулись на задний пост пятьсот человек. Можно вообразить себе изумление испанцев, когда они увидели наверху неприятеля, ожидаемого снизу. Они серьезно подумали, что флибустьеры упали с облаков и в испуге тотчас убежали. Остальные испанцы в укреплениях сделавшихся бесполезными, защищались лучше. Битва продолжалась час, после чего и прочие испанцы, оставив надежду на победу, стали думать о своем спасении. Они бросились в долину, но теперь бегство их чрезвычайно затрудняли собственные засеки и баррикады, тогда как они облегчали сером дело истребления врагов. Несчастные поклялись не просить пощады у людей, которых описали им исчадиями ада, и теперь они безмолвно давали убивать себя. Флебустьеры, из которых только один был убит и двое ранены, наконец устали убивать неприятелей и даровали жизнь остальным. Командовавший испанцами старый фландерский генерал также нашел здесь свою смерть. Генерал-губернатор Коста-Рики хотел прислать ему восемь тысяч человек, но генерал просил только полторы тысячи. Другой старый воин советовал ему при таком неприступном положении спереди обеспечить и тыл свой, но этот совет показался ему излишним по причине препятствий, сооруженных здесь самой природой.